Галина, осень. Отбор. Двое против всех. Огромная империя Бестерат раскинулась от берегов теплых морей до отрогов северных гор, за которыми простирались лишь безжизненные снега. Империя находилась в рассвете своего могущества и благополучия. Народ не бедствовал, знать не строила заговоров. Так, по крайней мере, считал император Теодор, твердой рукой приведший империю к мировой славе. Но, похоже, какие-то проблемы в империи все же назревали. Императорский дворец столицы столиц Лиджи утопал в роскоши, возвышаясь над городом с прибрежного холма. Весь комплекс зданий дворца заставлял гостей замирать перед ним, кого от восторга, а кого от зависти. Великолепный парк, раскинувшийся на южной стороне холма, террасами спускался к широкой и полноводной бичи. У пирса качались на легких волнах прогулочные ялики, а на рейде несли вахту сторожевые корабли имперского флота. Младший наследный принц Редман лениво потягивал фруктовый напиток, сидя на зеленой веранде нижней террасы у бича. Все знали, что наследник любил это место и старались не попадать ему на глаза, когда он находился здесь в уединении. Вдруг ветерок донес до ушей его имя, сказанное женским голосом со злобой и раздражением. Не выказывая своего близкого присутствия, наследник послал говорившим незаметное заклинание магического уха. «Меня злит, что этот щенок получит сейчас такой карт-бланш!» Император заставляет его жениться, чтобы отдать под его управление южные провинции. А почему не отдать их Маркусу? Море, жемчуг, бериловые рудники. Через несколько лет у нас было бы собственное королевство. Так нет. В любимчиках у императора младший сынок, который с успехом перепробовал половину дворцовых девиц, а папаша ему еще и отбор устраивает. Лучшую жену выбрать. Тьфу. Слышно было, что сестра даже по-настоящему сплюнула, выражая свое негодование и пренебрежение. А мой Маркус опять остался всего лишь министром двора. Где справедливость?» Ответа её собеседника не было слышно, из чего наследник заключил, что разговаривала Инесса с кем-то по зеркальнику. «Понятно. Предсказуемо», — тихо прошептал принц. «Но что за отбор затеял отец? И главное мне ни слова». Принц тихо вышел из беседки и незаметно спустился к самому берегу, чтобы подняться наверх по другой лестнице. Он не хотел, чтобы сестра заметила его и заподозрила в подслушивании. Но ухо ещё работало, и принц продолжал слышать часть разговора, поднимаясь к матери, у которой легче всего можно было узнать об отборе. «Не верю, что ты сдалась», — хмыкнула собеседница Инесса. «Наверняка разработала целый план, как сорвать этот отбор». «Наоборот, дорогая, я приложу все силы, чтобы он состоялся. Только невесту нашему милому мальчику выберу сама». Она щелкнула крышкой и положила зеркальник в карман платья. Пришло время серьёзно заняться младшим братом. Императрица Беатрис в послеобеденное время обычно отдыхала на верхней террасе. Туда и поднялся Ред, гонимый неприятным предчувствием. «Матушка!» — не стал он долго испытывать своё терпение. «Что за отбор затеял отец? Разве мы не договорились, что я сам решу вопрос своей женитьбы?» «Рэнди!» — мать до сих пор звала его детским именем, хотя наследнику исполнилось уже тридцать пять лет. «Ты все-таки узнал до объявления. Я говорила Теодору, что лучше предупредить тебя, но ты же знаешь отца. Его взбесил последний случай с женой княжеского посла. Не стоило тебе так откровенно флиртовать с ней и злить отца». «А ему не стоило запрещать мне походы в трактиры», — зло воскликнул принц. «Но назначать отбор из-за безобидного флирта? Не слишком ли?» «К сожалению, сын, вы оба уперлись в стену взаимного непонимания». Император теперь не уступит. Он уже назначил управляющую отбором свою сестру, она уже начала рассылку приглашений. Назад не повернуть, и ничего не отменить. Насколько я знаю, приглашены девицы из всей империи и соседних государств в возрасте от 18 до 30 лет, незамужние и не имеющие никаких брачных обязательств в виде помолвок и предварительных договоров. «Вот как!» — неприятно удивился принц. «Да...» Такой размах уже не остановить. От тётки Улисы я вообще не жду ничего хорошего. С неё станется пригласить на отбор даже страшную уродину, чтобы досадить мне. Спасибо, матушка. Кто предупреждён, тот вооружён. Я найду, чем и как ответить отцу на его заботу. Будь осторожен, сын. Я на твоей стороне, но всё же отнесись к делу серьёзно. Разве среди десятков девиц не найдётся та, кто заденет твоё сердце? Вряд ли. Усмехнулся принц и вышел, поцеловав мать в щеку, состояние которой в последнее время вызывало у него беспокойство. Беатрис совсем перестала интересоваться жизнью дворца, мужа и сына. Она часами просиживала на веранде, любуясь видами бича и парка, забывая об окружающем мире. Но и поводов особо волноваться у наследника не было. Мать была внешне здорова и рассуждала вполне здраво. А то, что не хотела ни с кем разговаривать, так она всегда отличалась сдержанностью речи, чувств и эмоций. Покинув мать, принц отправился в канцелярию дворца, чтобы посмотреть список приглашенных девиц и заранее ознакомиться с теми, кого прочат ему в невесты. Марсела крутила в руках пафосное приглашение, полученное утренней магической почтой, и раздраженно фыркала себе под нос. «Надо же! Императору приспичило женить беспутного наследника!» И ради этого светлого события все должны бросить свои дела и прыгать вокруг охамевшего принца, изображая небывалый восторг. Какая чушь! Отец, я не поеду. Обернулась Марси к королю, сидящему за своим столом в кабинете. Не получится, дочь. Вздохнул тот и отодвинул от себя какой-то документ. Ты же заметила, что послание магическое. Его невозможно игнорировать, и нельзя скрыть его получение. Мы оба брали приглашение в руки, и во дворце императора уже знают, что мы его получили. Как говорится, в твоём бывшем мире уведомление о доставке получено». «Чёрт, неудачненько», — согласилась принцесса и брезгливо отбросила приглашение на стол. «Зря его в руки брала». «И я брал, так что никуда не денешься. Придётся ехать». «Может, мне срочно помолвку объявить?» — жалобно заскулила марсела «Сейчас уже нельзя, приглашение получено. Надо было месяц назад соглашаться на предложение герцога Эмита. назидательно напомнил король. «Да кто ж знал, что император объявит отбор?» Яростно воскликнула принцесса. «Ненавижу! Все планы мне нарушили!» «Ну-ну!» Король встал и подошёл к дочери, примирительно обнимая её за плечи. «Ты же не думаешь, что именно ты обязательно станешь невестой принца?» С лукавым намёком прошептал он на ухо дочери. «Девиц там будет несколько десятков, принц тебя и не заметит», — с тонким намёком произнёс он. «Хочешь сказать, я такая неприметная серая мышка?» — обиделась принцесса, но, посмотрев на отца, догадалась о скрытом смысле его фразы. «Думаешь, получится?» — Обнадежилась она. «Думаю, что ты у меня умница, и обязательно найдёшь выход из положения без демонстративного отказа и неприятностей на нашу голову». Король чмокнул дочь в макушку и погладил по плечу. «Ты прав». Задумчиво согласилась Марселла. «Я попробую. Когда надо выезжать?» Уже от двери спросила она отца. «Первого цвета, на надо быть во дворце. У тебя пять дней, опаздывать нельзя, Марсе. Пойдёшь порталом». «Я поняла, отец. Я буду готова». Марселла вышла, и король устало откинулся на спинку кресла. Тяжело ему даётся сохранять спокойный и даже беспечный вид. Он до сих пор переживает за Марсела и оберегает её от реалий местного мира но ведь всю жизнь соломку подстилать не будешь, как говорит Марсе. Когда-то ей придется начать самостоятельную жизнь. Что ж, пусть это будет императорский отбор. Вот и выяснится, чего они с дочерью достигли за пять лет. Всего пять лет прошло с тех пор, как его дочь, его Марселу, удалось вернуть из того ужасного грязного технологичного мира, куда занес ее стихийный портал. Марселе было всего несколько месяцев от роду. Няня впервые вывезла девочку на прогулку за пределы усадьбы. Но откуда ни возьмись, с моря налетел шквалистый ветер, в вихре которого возник мощный стихийный портал и затянул их в свои глубины. Жена короля, Симона, вмиг постарела от горя, замкнулась в себе, потеряв надежду обрести потерянную дочь, а через пару лет ушла в монастырь. Однако сам Игнаций, король пространственный маг, не сдавался. Много лет, снова и снова рискуя жизнью, он переходил в разные миры, заодно составляя карту исследованных миров, пока однажды в далеком технологическом мире На окраине вселенной не получил отклик крови. Его дочь была здесь. Однако ушел еще не один земной год, пока Игнаций нашел девочку в далеком сибирском городе. Правда, девочка уже выросла во взрослую 20-летнюю девушку, училась в местной академии и не подозревала о других мирах. Мудрая нянька до поры до времени оберегала ее от этих знаний. Эта женщина практически совершила подвиг по спасению королевской дочери. Сумела устроиться в новом мире и устроиться совсем неплохо, вырастить и воспитать дитя, и сохранила в себе веру, что их обязательно найдут, рано или поздно. А как иначе? Ведь король Игнаций был сильнейшим пространственным магом мира Амбитлор. Игнаций с улыбкой вспоминал, как доказывал дочери свое и ее внеземное происхождение, а также их кровное родство. Причем дочь потребовала сдать анализ крови на ДНК-тест, и только после этого согласилась вообще слушать их историю. Его дитя — аналитический ум. Задерживаться долго в техническом мире было нельзя. Собственная магия Игнация истекала, потому что в окружающем поле Земли ее было очень мало, и подпитываться магу было неоткуда. У него были накопители, но их могло не хватить на обратный переход. Поэтому вскоре после теста они вернулись на Амбитлор. Перед уходом дочь вместе с няней набрали столько вещей, предметов, семян, растений, всякой бытовой утвари и мелочей, что с трудом хватило двух полноценных пространственных карманов для их переброски. Однако Игнацию и самому стал интересен мир, приютивший когда-то его дочь, и он тоже набрал в свой карман местных игрушек. Машины, оружие, оборудование для сельхозработы, производства, инструменты, приспособления, схемы водоснабжения и много другой полезной информации, собранной в их справочниках и энциклопедиях. Да, на Земле не было магии, но зато была развитая техническая инженерная мысль, которая двигала вперед цивилизацию. Вернее, потребности людей заставляли изобретателей и ученых рождать нужные для прогресса вещи. Все, что нам битлоре делала магия, на Земле делала техника. И никаких чудес. Прошло пять лет. Кажется, Марсела вполне освоилась в родном мире, но беспокойство грызла Игнация и требовала принять меры безопасности. Нет, нам Бетлори не обижали попаданцев, однако и вводить их в круг высшей знати никто не собирался. Такие случаи были единичными. К относились с прохладной настороженностью. Ни с одним из известных миров Амбитлор не вступил в официальные отношения. Марселла не была попаданкой в полной мере, но выросла в другом мире и к Амбитлору еще не совсем привыкла. Кроме того, она еще не очень уверенно пользовалась магией и многих заклинаний просто не знала, хотя как маг была довольно сильна, и здесь на Амбитлоре у нее проявилась отцовская пространственная магия. Однако она училась всего лишь на третьем курсе. Поэтому, отбросив воспоминания, Игнаций вызвал командира своего гарнизона. «Дрегор, назначь Марселе охрану из проверенных людей. Командиром пойдёшь сам. Через два-три дня вы едете с ней в столицу. Набери артефактов слежения и отвода глаз маскировки. Марси из виду не выпускать, ни на мгновение. Все контакты пересылать мне. Я должен знать всё и всех, кто находится рядом с дочерью. Сам понимаешь, у неё совсем мало опыта жизни в магическом мире. Не подведи, Дрегор». Так точно, Ваше Величество. Мы все любим принцессу и считаем за честь служить ей. Мы не подведем. Зайдешь потом к казначею и получишь живые деньги. Но, кроме того, возьми. Король снял с руки браслет и подал начальнику охраны. Здесь переговорник, печать для документов и ключ к банковским вкладам. У Марси тоже есть, но мало ли что случится. Король отпустил Дрегора и сел к столу, чтобы собственноручно написать ответ в имперскую канцелярию лично для герцогини Улисы Гроэр. В витиеватых выражениях Игнаций выражал благодарность за приглашение на отбор и заверял, что принцесса Марселла Догертом обязательно прибудет в императорский дворец к назначенному сроку. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и в него влетела, другого слова не подберешь, молодая красивая женщина с капризным выражением лица. «Игнац, что я слышу? Марселла едет в столицу империи, а я? Я тоже хочу в столицу. Хочу видеть императора, хочу бывать на балах отбора». Хочу видеть и знать про отбор все сама. Это же так интересно и волнующе. Изабелла. Король поднялся навстречу жене. Мы не можем сейчас ехать в столицу. Во-первых, нас не приглашали. Распоряжение касается только девушек брачного возраста, свободных от брачных обязательств. Во-вторых, наши дети еще малы, чтобы оставлять их на няньек надолго одних. Мальчики очень подвижны и нуждаются в постоянном внимании и контроле. Во втором браке у Игнация родились два мальчика-погодки которым сейчас было семь и восемь лет. По меркам магического мира очень мало. Новая королева, взятая по договору из старого аристократического рода, к сожалению, магией не обладала. И сыновья не смогли перенять полностью магический дар отца. Они были магами, но уже не такими сильными, как Игнаций. И уж тем более не получили дара пространственной магии, оставшись обычными боевиками. Но король мальчишек все равно любил, правда, не так трепетно, как старшую дочь. Вот у Марселы и магии, и дар были на уровне королевского рода. Ей не хватало только знаний и практики, но она уже многое умела и могла. Учителя и наставники занимались с ней не зря. Да и вообще с Марселой короля связывала не только кровь, не только память о первой жене и благодарность к ней, но и общие испытания, преодоление трудностей и опасностей в других мирах. С Марселой они были друзьями, сподвижниками и настоящими товарищами. Но вот с Мачехой у Марси отношения не сложились. Игнаций видел, что дочь прилагает усилия сохранять хотя бы видимость внешнего мира. Однако Изабелла не давала ей ни малейшего шанса. Королева ревновала мужик старшей дочери и из подтишка мелко по-женски пакостила ей. Король все видел, но мир пока не предпринимал. Марсе тоже надо учиться жить в любых условиях. Конечно, никакой крупной диверсии против старшей дочери он бы не допустил, но считал, что тренировка нервов просто необходима. Саму Изабеллу король изредка дёргивал и предупреждающе наказывал лишением нарядов и праздников. А чем ещё можно наказать действующую королеву? Разводом. Это была несбыточная мечта, потому что разводы на Амбитлоре, в отличие от земли, были очень сложны и поэтому крайне редки, так как почти все браки, особенно браки королей, имели магическую основу. Да, он не смог оспорить мнение совета по поводу новой жены, но и полюбить эту женщину тоже так и не смог. Да какое там полюбить? Просто относиться к королеве с уважением было не за что. Однако измен со стороны Игнация пока не было. Он занимал себя работой и все больше отдалялся от жены. Игнаций вздохнул, возвращаясь в действительность и вслушиваясь в претензии Изабеллы. — И я не намерена сидеть в этой глуши ради твоих прихотей! — уловил он последние слова. — Хорошо, — внезапно согласился король. — Ты тоже едешь в столицу, одна без детей, но с компаньонкой и охраной. Проверишь состояние нашего столичного замка и отвезёшь моё личное послание императору». «А ты?» Растерялась от такого предложения Изабела. Одна она ещё никуда не ездила и тем более не выполняла такие серьёзные поручения. «А я с сыновьями начну объезд наших границ. Давно пора провести ревизию гарнизонов. Заодно загляну в Гент и проведу и Симону». Изабелла сразу замолкла. Против прежней королевы, которая когда-то добровольно ушла в монастырь, Она не стала известной настоятельницей самого крупного монастыря, она не могла сказать и слова. Внутри себя Изабелла ненавидела первую жену короля, потому что Игнаций до сих пор ее любил. Но Белла умела скрывать свои чувства и научилась выражать почтение по отношению к Симоне. Правда, она не знала, что ее показная вежливость никого не обманывает, и что король прекрасно знает истинное положение дел. — Как скажешь, дорогой, — склонила она голову. — Тогда я могу собираться? — Да, иди, дорогая. Жена вышла, а король вздохнул и придвинул еще один лист для письма. Теперь уже самому императору. На Метрике осталось всего с десяток государств, которые сохранили свободу от империи. Нет, может быть, у императора хватило бы сил и таланта захватить все земли, но каждая из оставшихся самостоятельных территорий имела какую-то особенность. Эти особенности и помогали сохранить независимость. Например, у короля Игнация в его королевстве Словенция находился межмировой портал а сам король Игнаций слыл могущественным пространственным магом. С такими правителями император предпочитал дружить, а не воевать, и давать им видимость свободы, а не вторгаться на их территории. Потому что, например, сильных пространственных магов в мире можно было по пальцам пересчитать, и с ними лучше дружить. Ведь они могут не только сами уйти хоть куда, но и привести в этот мир хоть кого и хоть откуда. И император, и король прекрасно понимали эту зависимость друг от друга и поддерживали приятельские отношения вернее, их видимость. Закончив письмо, Игнаций скрепил его личной печатью и отложил в сторону. Кажется, пришло время начать более активную политику. Империя в последнее время позволяет себе слишком много. Ведет себя с независимыми государствами, как с сателлитами. Но ведь королевство и само чего-то стоит. И хорошо стоит, так что амбиции империи пора укоротить. Надо еще связаться с князем Матешем Орсеном. Вдруг встрепенулся король и застрочил новое письмо. Княжество было соседом королевства. С матишем короля Игнация связывала не только дипломатия, но и товарищеские отношения. Они часто затевали совместные проекты на пользу обоих государств. Например, построили общую дорогу, соединяющую их столицы. Образовали совместную геолого экспедицию в Нагорье, да и по многим мелким вопросам сотрудничали по-соседски. Внезапно Игнация отвлекся от письма и внимательно оглядел комнату. У него возникло ощущение, что за ним наблюдают. Сделав пас, король запустил в кабинете поиск артефактов шпионов. Через несколько секунд на стол свалились два миниатюрных записывающих кристалла. «Жабы болотные!» — выругался король и сжёг шпионов коротким разрядом. «И ведь каждый раз проверяем. Робин!» — окликнул он помощника. «Посмотри по камерам, кто заходил в кабинет». «Да, мой король. Вот и узнаем, кому тут спокойно не сидится и почему», — пробурчал Игнаций. Земных следящих устройств во дворце было много, но знали о них всего несколько проверенных человек.